Глава 16. Вечер Виктории, в отличие от ее сводного брата, пока наоборот, все больше убеждал ее в напрасности большинства ее страхов. Да, на нее смотрели и даже злобно косились. И да, она слышала шепотки за спиной. И да, выражение лиц перешептывающихся не оставляло сомнений. Они не добрословили, а злословили. Однако с той минуты, как она увидела чарующе красивую себя в зеркале и в прямом смысле слова снова не узнала, она не то чтобы перестала бояться своего прошлого и его возможных последствий, скорее приняла решение оставить его в покое. «Я больше не та, что была раньше», — уверенно сказала она себе. «Да, возможно, точнее, скорее всего, в прошлой моей жизни были ошибки, серьезные ошибки, но они остались в прошлом». а я живу в настоящем и иду в будущее. Да, я не знаю, что со мной произошло и почему, но я знаю две вещи. Я чудом выжила, и я абсолютно и точно уже не та, что была раньше. Другими словами, мне дан второй шанс в жизни. И даже более того, мне дан шанс не просто продолжить жить, а начать жить с чистого листа. Рей и все остальные ненавидят и опасаются ее. «Но я не она. Вот о чем я должна помнить. Они ненавидят и опасаются не меня, а ее. А потому пусть говорят, и пусть им же потом будет стыдно, когда они поймут, как они насчет меня неправы». Решила и постановила она, и, высоко задрав подбородок, пошла открывать дверь, в которую как раз постучали. «Святая рыжина какая красота! Синьора Равелли и в самом деле волшебница!» Ахнула Элла. «Не зная я, что ты, это ты, приняла бы тебя за морскую богиню. У меня слов нет, чтобы передать, насколько потрясающее впечатление ты производишь в этом платье». «Здорово получилось, правда?» — спросила Виктория и снова покрутилась перед зеркалом, не сумев отказать себе в удовольствии. «Поверить не могу, что такую невероятную красоту пошили всего за шесть часов». «Мне очень и очень нравится. Правда, я даже подумать боюсь, во сколько оно обошлось», призналась она, и тут же лукаво-предвкушающе усмехнулась. «Подозреваю, что наш новообъявленный финансист будет в бешенстве. Как думаешь, не слишком много изумрудов и бриллиантов?» Вновь посмотрев на себя в зеркало, кивнула она на массивное колье и крупные серьги. «Изумрудов и бриллиантов никогда не бывает слишком много», усмехнулась Элла. Особенно таких, как эти. Этот комплект передается в семье фон Сангидор Лусильон по наследству. Вот уже то ли семь, то ли восемь поколений. Виктория понимала, что сейчас было не время и не место для подобного вопроса, но все же не удержалась. «Элла, заранее прошу прощения, если обижу, просто я вижу, насколько ты близка с моим отцом, и ты управляешь замком, и то, как ты относишься ко мне». Элла рассмеялась заливистым смехом. «Ты думаешь, что я и твой отец?» «Хм, нет, даже и близко нет. Я уважаю Дэвида, но люблю я другого. И я давно, прочно и очень счастлива за ним замужем. Мой муж Лоренцо Бенедетти, управляющий вашей, то есть, твоей винодельни». «Жаль», — искренне расстроилась Виктория. «Я бы не отказалась от такой мачехи, как ты». «Это пока ты не знакома с моими младшенькими», — отшутилась явно польщенная и одновременно слегка смущенная Элла. «И поверь мне, как мать пятерых детей, я знаю, о чем говорю. Последние двое явно были мне даны в наказание за излишнюю самонадеянность и гордыню», — шутливо проговорила она. «Как это?» — улыбаясь, поинтересовалась Виктория. «А так?» — театрально тяжко вздохнула женщина. Старшие трое сыновей чуть ли не с почти никогда не доставляли нам проблем. Они были послушными и усердными в учебе, да и в целом практически во всем и всегда проявляли зрелость, ответственность, рыцарское великодушие и великолепные манеры. Эллана мгновение мечтательно отвела в сторону глаза, вспоминая, как ее старшие сыновья всегда поддерживали друг друга, помогали ей по дому и на винодельне. «Само собой, мы с мужем гордились ими», — улыбнулась она и с иронией добавила. «Но и собой тоже. Мы были уверены, что это мы воспитали их такими и потому считали себя самыми лучшими в мире родителями». Одновременно насмешливо и нарочито горделиво проговорила она. «А потом родились младшенькие». В очередной раз дело на тяжело усмехнулась она, покачав при этом головой. «И как дали нам жару? Не дети!» а природные катаклизмы — разрушительные и неугомонные. С ними никогда не знаешь, что тебя ждет в следующую минуту, даже когда у них самые лучшие намерения. К слову, буквально сегодня утром, пока я следила за приготовлением и подачей вам завтрака и потому завтракала с вами, они устроили мне сюрприз. Видя по выражению лица собеседницы, что сюрприз оказался явно не из приятных, Виктория закусила нижнюю губу, чтобы не улыбнуться. «Вчера за ужином дернул меня Бес за язык посетовать, что гостиную давно следовало бы перекрасить. Но так как летом и осенью свободных рук нет, то придется подождать с этим до зимы», продолжала меж тем рассказывать Элла. «Я, конечно, сама виновата. Думать надо, что и при ком я говорю. И не накажешь ведь? Они же ведь старались». «Ты бы их видела! Они были собой так горды, что их совершенно не смущало то, что они и сами по уши в краске!» «И сколько ж им!» — уточнила, более не сдерживая улыбки Виктория, уже представляя, что за сюрприз ждал мать сорванцов дома. «Никола шесть, а Олесии пять!» — улыбнулась Элла и объяснила. «Я очень дочку хотела, и вот с пятой попытки наконец повезло. Это Олесии идея, кстати, была!» «Хозяйка растет», — иронично усмехнулась Элла. «Я даже и не знала, что они знают, где у нас хранятся краски и кисти, иначе бы замок поставила. И тогда, возможно, не пришлось ни стены в гостиной в разгар сбора урожая перекрашивать, ни новую мебель покупать». «Они и мебель тоже покрасили», — прыснула все же от смеха Виктория. «Ну так я же не уточнила, что нужно только стены гостиной перекрасить». смеясь сообщила Элла. «Вот они и красили все, что попадалось им под руку, и до чего могли дотянуться в мой любимый голубой цвет. Мне же, по их мнению, оставалось только чуть-чуть сверху докрасить». Она тяжело вздохнула, на сей раз уже не театрально, а искренне. Затем бросила быстрый взгляд на часы и всплеснула руками. «Зашла, называется, на секундочку. Хороша работница, полон дом гостей, а она ляс и точит». «К тому же кто-то должен присматривать за моим семейством, а то если моему мужу и старшеньким дать волю, они слопают все канапе и не заметят, и мы прослывем на всю округу, как скряги, которые держали своих гостей в гостиной голодными. Представляешь, какое позорище!» Виктория улыбнулась и кивнула. «Представляю! Ну так, если представляешь, то чего стоишь?» шутливо прикрикнула Элла. Пошли спасать канапе и нашу репутацию. Ты же ж хозяйка как-никак. И я, кстати, за тобой как раз и зашла на секундочку. А ты меня мало того, что с панталыку сбила, так еще и поощрила мою болтовню. А должна была бы приструнить и напомнить об ответственности. Хозяйка же ж. Виктория рассмеялась и взяла разбушевавшуюся экономку под руку. Ну, прости уж, не повезло тебе с хозяйкой, ответила она с улыбкой. «Ладно, пойдем, может, все же еще успеем спасти канапе». «Это вряд ли», — хмыкнула Элла. «Поэтому предлагаю сначала заглянуть на кухню и узнать, можно ли уже приглашать гостей к столу, и только после этого уже являться на голодные очи всех тех, кому не хватило», — поделилась она житейской мудростью. Виктории даже и в голову не пришло спорить с гуру. Она согласно кивнула, и экономка и хозяйка направились с инспекцией на кухню. которая встретила их ароматом трав, специй, мяса, овощей и всеобщей суматохой. Медные кастрюли и сковороды сверкали в свете больших свечей и факелов, развешанных по стенам. Длинные деревянные столы были уставлены мисками, кастрюлями и тарелками, из которых поднимался пар. Повара в белых колпаках и фартуках спешно перемешивали соусы, проверяли жаркое, и украшали десерты, добавляя последние штрихи. Возле окна, где на подоконнике стояли горшочки с ароматными травами и специями, еще один повар раскатывал тесто для пирогов, присыпая его мукой. На столе рядом кухонные работники аккуратно резали свежие овощи, укладывая их в изящные пирамиды. Рядом другие кухонные работники умело разделывали рыбу и дичь, выкладывая филе на серебряные подносы. третий носились по кухне, перенося подносы с подготовленными закусками и салатами к выходу. Один из них едва не столкнулся с Викторией и Эллой в дверях. К счастью, в том, что касается маневрирования с подносом в руках, он был профессионалом. И потому, хотя и в самый последний момент, но он все же ушел от лобового столкновения, задев Викторию лишь плечом. «Прошу прощения, синьё...» Скороговоркой пробормотал он себе под нос, даже не остановившись, по причине чего о последних его словах Виктория скорее догадалась, чем услышала. Ошеломленная столкновением, она, вспомнив о своем платье, отступила к стеночке и хотела было покинуть кухню, но тут ее и Эллу заметил главный повар. чья внушительная фигура возвышалась над мельтешащими туда-сюда поварами и помощниками. Высокий и широкоплечий, он единственный никуда не спешил и не суетился, что яснее каких-либо слов говорила, у него все под полным контролем. «Сеньорита Виктория!» — приветствовал он новоявленную хозяйку широкой благодушной улыбкой, поразив ее глубиной и бархатистостью тембра своего голоса. «Не пугайтесь, у нас так всегда, когда мы обслуживаем банкеты». «Синьора Бенедетти», — поклонился он Элле. «Я так понимаю, вы хотели узнать, можно ли приглашать гостей к столу?» — спросил он. Виктория кивнула, и одновременно с ее кивком один из поваров громко объявил. «С закусками и аперитивами мы закончили! Вот вам и ответ!» улыбнулся шеф-повар все той же широкой и благодушной улыбкой. вслед за улыбнулся еще шире в ответ на благодарность Виктории. «Тогда не будем больше вам мешать». Опасливо покосившись на пролетевшего мимо нее очередного работника кухни, попрощалась Элла. «Филиппе. Надеюсь, сегодня ты найдешь время выйти к гостям». Бросила она, уже уходя. Добродушный Громила вжал голову в плечи, скорчил смешную рожицу и отрицательно замотал головой. «Значит, нет». вздохнув, перевела экономка. «Опять мне придется выслушивать обвинения что я прячу тебя, ибо боюсь, что тебя переманят и заниматься отловом особенно предприимчивых по всему замку», проворчала она. «И много таких предприимчивых?» спросила Виктория. «Обычно почти половина приглашенных сеньор», со смешком ответила Элла. «Сама сегодня увидишь». Виктория рассмеялась, представляя себе, как расфуфыренные великосветские сеньоры будут шнырять по замку, пытаясь незаметно проникнуть на кухню ради возможности переманить к себе на работу их шеф-повара. «Не переживай, сегодня у тебя есть я, так что сегодня тебе будет полегче», с улыбкой успокоила Виктория и глубоко вдохнула, поскольку обнаружила... что от толпы незнакомых ей людей ее отделяет лишь дверь гостиной не переживай у тебя есть я прошептала повторив ее же слова элла и я громко сообщил ей знакомый голос виктория оглянулась и увидела отца ну что готова?» — спросил он да кивнула она и стоявшие на дверях лакеи синхронно открыли обе створки двери и в мгновение назад Наполненный смехом и разговорами гостиной, вдруг наступила абсолютная тишина. Каждый гость, от мала до велика, прервав свое занятие, замер, устремив свой взгляд на нее. Не ожидавшая такого внимания Виктория замерла на пороге. Будь она по-настоящему уверена в себе, подобная реакция местного общества ей лишь польстила бы, но это был не ее случай. Ощущение того, что на нее в упор смотрят десятки глаз, заставило ее почувствовать себя потерянной и уязвимой. Ее отец, стоявший рядом, нежно сжал ее руку, передавая ей свою поддержку. Виктория судорожно вдохнула. Она знала, что от нее требуется просто пригласить гостей в большую столовую, где их уже ожидает накрытый стол. Но внимание десятков глаз оказало на нее столь ошеломляющий эффект, что у нее никак не получалось вытолкнуть слова из резко пересохшего горла. Вместо этого она доводила себя до отчаяния тем, что вглядывалась в лица собравшихся, пытаясь вспомнить хоть кого-то из них. Как вдруг тишину гостиной разорвал громкий и истошный плач ребенка, а следом за ним и столь же громкий и истошный плач его матери. «Малыш, мой маленький, сеньор Сангидор Лусильон, вы изверг, немедленно отпустите!» Виктория была дернулась на помощь ребенку, но Элла и отец ее удержали. «Тори, не переживай!» «И вы все не переживайте!» — объявил хозяин дома, стоящим рядом с ним гостям. «Рэй разберется, вы же его знаете, и сеньору Фортескью тоже знаете!» — доверительно сообщил он. Что бы там ни произошло, это вероятнее всего недоразумение сеньоруфорт и кьюи в самом деле знали, как впрочем и ее чада. поэтому в ответ на его слова с опаской поглядывающие на истерящий дуэт гости понимающие закивали и с ожиданием нет почти с мольбой посмотрели на хозяев дома заберите нас отсюда пожалуйста говорили их глаза. Ну и какое ж доброе сердце, в чьих силах было помочь этим умоляющим о спасении несчастным людям, не откликнулось бы. Правильно? Никакое. Вот и сердце Виктории не выдержало. Она широко улыбнулась и по секрету сообщила. Мне как хозяйке дома поручили пригласить гостей в столовую, поэтому... Она отошла в сторону, освобождая проход. Вслед за ней это же сделали и сопровождавшие ее отец и Элла. И, сделав приглашающий жест, возвестила «Приглашаю». И в ту же секунду, хотя и всего на мгновение, но она стала в глазах местного высшего общества спасительницей. Ну или что-то около того. И если при этом учесть ее феерическое появление и то, что первое впечатление о человеке формируется в течение первых семи секунд, то лишнее и говорить, что о лучшем представлении обществу, вернувшейся непутевой дочери, даже и мечтать было нельзя. И отметив одобрительно благодарные взгляды, которые гости бросили на новоявленную хозяйку дома, Элла и Дэвид это понимали и радовались. Понимала это и радовалась, и сама Виктория. «Вот видишь, а ты боялась!» — с улыбкой прошептала Элла. «Умница!» — бросив на дочь любящий взгляд, прошептал гордый отец. «Спасибо!» — кивнула наконец-то расслабившаяся и улыбающаяся во все свои 32 зуба Виктория. «Пойдемте!» — с энтузиазмом предложила она. впервые за этот вечер не опасаясь, а предвкушая то, что произойдет дальше. «Идем!» — кивнули ей отец и экономка.